Сумрак тревожился и клокотал, словно чувствовал мощь собравшихся тёмных, а в самом центре маршевого поля угадывались уже знакомые украинской команде ауры чёрных. Как суперму удалось согнать всех чёрных в стаю, оставалось только догадываться, а, возможно, они и сами собрались, когда почувствовали, что пахнет жареным. Впрочем, Теперь столкновение вышло на качественно более высокий уровень. Если раньше казалось, что сил нескольких иных вполне хватит, дабы обуздать кучку дикарей, то сегодня все представилось в новом ракурсе, и дикари оказались не совсем дикарями, и силой они обладали неизмеримо больше, чем ожидалось, так стоит ли удивляться, что в игру вступили такие тузы, как Завулон? Швед, во всяком случае, не удивлялся. Не удивлялся и Арик Турлянский, он ведь... отметил, что перед выездом сюда, перед тем как сказать, этого можно взять, Завулон даже не соизволил его прощупать и оценить, хотя, возможно, Завулон сделал это ещё в Киеве. В общем, не до удивления было Арику. А ещё он думал о Тамаре. Впервые душа Десита пребывала в смятении. Как защитить ту, которая вдруг обрела надериком непонятную власть. Арик защитил бы её не колеблясь, если бы знал как. Но идти против своих Арик был не готов. Да и понимал это бессмысленно, несмотря на то, что сам являлся далеко не последним по уровню среди собравшихся у Марсова поля и иных. Впрочем, даже будь он вторым, вряд ли это имело бы хоть какой-нибудь смысл. Чёрные собрались в самом центре Марсового поля у Вечного Огня. В своеобразной квадратной крепости, стены которой в рост человека, остались незамкнутыми, имея четыре прохода. Темный десант разворачивался в широкую цепь, постепенно окружая эту крепость. Вскоре цепь образовала почти правильное кольцо. Арик, Швет, Димка Рублев, Ираклий, Лариса Наримановна, Лайка Завулон, Вампир Костик вспомнилось такие его имя Шагрон, все стали частью этого кольца. Стояли они не подряд, порой у рядом с совершенно незнакомыми иными, но какое-то имело значение, если все служили тьме и имели общую цель уничтожить отступников. Ведь незнание договора не освобождает от расплаты. В истории дозоров упоминалось немало операций, подобных сегодняшних. Когда на взорвавшихся дикарей или сектантов-фанатиков обрушивалась организованная мощь дозора, безразлично какого, в принципе, любой из иных постепенно приходил к пониманию, что в извечном противостоянии света и тьмы наиболее ценно равновесие. И когда не знаешь, что делать, не раздумывая, делай то, что сработает на поддержание равновесия. По крайней мере, от этого точно не станет хуже. В сумерки над крепостью трепетало голубоватое марево. Странно было его видеть в сером, практически лишённом красок мире, но в общем марево было похоже на подсвеченный оттенок серого, а голубоватым его делало воображение. Ближе. Разнеслась чья-то команда. Голос был незнакомый. Но и Швед и Арик синхронно отметили, что принадлежал он не за вулону. На первом слое сумрака иные выглядели уже не как обычные люди, но до полного сумеречного облика всем было еще далеко. В конце концов, они пришли сюда не пугать, а карать. Причем карать иных, которых не запугаешь внешним видом. Черные погуляли в Питере в сласть, оставляя после своих оргий такие следы, что самый с точки зрения человека отвратительный сумеречный облик темного казался просто результатом работы гримера в средней руке ужастики. «Еще!» ближе. В миг, когда голубоватое марево дрогнуло и слегка пало, в проёмы между стенами хлынули чёрные. Беспорядочной толпой с трудом продираясь сквозь вязкий сумрак, они выглядели слабыми и неумелыми даже в первый самый доступный слой мира иных, они были погружены не полностью, частично оставаясь в реальном мире. Тот, кто руководил атакой, вобрал в себя силу всего кольца, Как несколько десятков крепких мужчин сообща отрывают от земли неподъёмную глыбу, равномерно распределив парочку тонн между собой, так и иные слили магическую силу в единое, доверив управлять её самому сильному и опытному. Швед, Арик, Рублёв, лайк. Все растворились в чужой воле и в чужом восприятии. Их глаза стали чужими глазами, их сила стала чужой силой, силой самой тьмы. Кольцо тёмных извергла тугую плотную волну, почти чёрную. Волна медленно двинулась навстречу бегущим и поглотила их отчаянную и заранее обречённую на неуспех атаку. Атаковали только пацаны-подростки, слабенькие, не выше жалкого седьмого уровня. Тёмная волна смела их, будто цунами, убогие рыбацкие хижины на берегу, но не убила. Просто отняла у каждого магическую силу на долгие-долгие годы. Всем им придётся вновь стать обычными людьми, состариться и умереть в положенный срок, с тоской вспоминая несколько магических лет. Ближе. Кольцо пропустило сквозь себя мальчишек и отшвырнуло за спины прочь от крепости Чёрных. Мальчишки удирали, гонимые посяемным в их души страхом, бездумным все пожирающим, леденящим, заставляющим бежать быстрее гениев стаметровок и прыгать выше и дальше чемпионов по прыжкам. Вторая тёмная волна начала схлопываться. Стены не задержали её, волна прошла сквозь них так же легко, как просочилась в проёмы. Казалось, ещё миг и оставшихся защитников, точнее, защитниц постигнет та же участь, что и разбегающихся по марсианскому полю подростков. Но тут одна из девчонок, стоящая в самом центре небольшой группы, вздела руки к безлунному небу и что-то неразборчиво крикнула, а голубоватое марево дрогнуло будто живое и столгло встречную волну быструю и ошеломляющую, шведа сбило с ног, а Рикс сумел устоять едва не захлебнувшись болью.